Глава 20. Разум или страх. Время тянулось долго и изматывающе. За эту неделю мы посетили девять, а то и больше мастерских инженера, обложили бомбами тысячи шагов тоннелей. Ларри подробно зарисовывал в строительный блокнот не только схемы ходов и возвышенностей, но и тактические варианты к отступлению, чтобы не получилось как в прошлый раз. Первые пару дней мы были очень напряжены и передвигались более чем аккуратно и всегда плотной колонной. Впереди шёл мёртвый кузнец со своим молотом. Я замыкал шествие, повесив щит на спину, а посредине шли остальные. Мой протез цокала по пол, отдаваясь эхом при каждом шаге. И пускай он натирал бедро и колено, а место ампутации болело и очень зудело, я был уверен, что в пылу боя даже не буду этого замечать. Помогало мне и понимание того, что потеря ноги не была реальной, и выбравшись из сферы, я получу её обратно. На привалах я изучал художества Лари, из которых следовало, что лабиринт имеет форму круга, единственным непрорисованным местом которого оставался центр. Возле каждой из высоток мы шумели, пытаясь вызвать агрессию сферы, чтобы по плану Лари заманить зверей в засаду, но всё было тщетно. Мало того, за целую неделю мы не встретили ни одного, словно сфера тоже изучала нас и не желала подкармливать кристаллами из орд перворанговых серебряных жуков, подобно той жужельце, с которой Филица Сюсюкова теперь постоянно. Я не мешал ей, как не мешал и Блику шутить по поводу и без. Всё какое ни какое, но развлечение. Не хотелось ни есть, ни спать, и это ещё раз говорило о том, что в сфере время течёт иначе. Мне сразу вспомнился Эйвен, который в своём испытании на первый артефакт прослужил целых 3 года на пиратском корабле, уложившись в нашей реальности в какие-то минуты. Чего она ждёт? как-то вслух спросил я сам себя. Ну ладно, культивировать нас не хочет, но рано или поздно нам придётся столкнуться. Оттягивает силы в центр, готовится к финальному бою, пожал плечами Ларри. За время нашего блуждания по подземелью он стал более организованным и даже нашёл применение бесконтрольному языку инженера. Теперь зомби не только волок тележку с инструментами и раскладывал бомбы, но и тихо, почти шёпотом, считал пройденные шаги. Это и помогло более или менее точно построить чертёж внутренностей сферы. И сейчас, остановившись на очередной высоте в достаточно просторном зале, Откуда было два выхода, уходящие под небольшим углом вверх и также немного спускающиеся вниз. Мы сидели и в очередной раз изучали карту. "Ничего не понимаю", наконец произнёс Ларри, почти ложась на неё, словно хотел разглядеть подробнее. "По всем законам форм и объёмов тут этого быть не должно". Его зомби охраняли вход и выход из зала. Инженер соорудил и прикрепил к своей тележке множество наполненных порохом трубочек, заткнутых камнями. Стоило дёрнуть за один единственный рычаг, как трубки должны были выстрелить подобно десятку маленьких пушек. Одноразово, но как утверждал сам создатель, чтобы точно на кабздячево. Кузнец же, как и всегда, надеялся на свой молот и стоял, повернувшись к нам своей массивной, закованной в тяжёлую броню спиной. Я взглянул на мага и воровку, которые игрались с жуком, снова перевёл взгляд на Ларри и негромко спросил: "Что ты имеешь в виду?" "По моим расчётам, даже с учётом того, что мы находимся на разных высотах под землёй, этой позиции тут просто не должно быть", пояснил он, указывая острым концом карандаша на карту. "А что, если сфера не плоскость, а словно плоское колесо типа сверла спирали?" Как те, за которые инженера и кузнеца сюда не звергли, и мы медленно продвигаемся вниз, словно по серпантину в карьер. Высоту-то ты с помощью своего инженера не считаешь, предположил я. Я смотрел его память, Райс, ничего такого тут быть не должно, если только сфера не растёт. Но для роста ей нужны культиваторы, а мы ещё живы. Вряд ли в тёмном мире прошло больше дня, и они ещё кого-то успели сюда скинуть. По-разному бывает. Бывает и годы за секунды пролетают, вздохнул я, снова вспоминая Эйвина. Всё равно не думаю, эта сфера хищная. Она заинтересована синхронизировать наше и её время. Ларри принял нормальное положение сидя, словно смирившийся с неточностью собственных чертежей. Синхро уравнять объяснил Ларри новое для меня слово. Это всё потому, что вы справились, вдруг произнёс мягкий добродушный голос. Я, Ларри и Блик тут же вскочили, а Фелиция мгновенно ушла в тени, которых тут было множество. Знакомые очертания вырисовывались из ниоткуда прямо в центре зала. Их было двое: Джамалус и месье Хавенён. Хавенён почти не изменился с нашей последней встречи. И был всё той же кожаной куртки наездника с поднятым воротом. А вот Джамаус пришёл сюда словно после бани, босиком и в длинной белой тунике. Что вы тут оба делаете? спросил я. Мы прибыли от ме lordа Кавига. Маркиз желает вас видеть. Вот уже месяц, как активность Серебряной сферы спала, а её ранг стабилизировался, проговорил всё также улыбаясь Джамаус. «Может, это потому, что мы в нашей первой битве не дали раствориться её кристаллом?» — предположил Ларри. «Это, кстати, объясняет, почему мы больше не видим зверей сферы». «Может», — кивнул я, и в мою голову закрались сомнения, которые я тут же решил проверить провокационным вопросом и взглядом сквозь тени. «А вас не удивляет, что нас не двое, а несколько больше?» «Братьо», — заговорил Хавиньон, «ты выполнил приказ моего отца». Теперь вы полноценные жители нашего города, сколько бы вас ни было, хоть двое, хоть больше. Как и при первой нашей встрече, он также пристально смотрел мне в глаза. Вот только белки их были не белыми, а почему-то красными от лопнувших в них сосудов. "Это же отлично", обрадовался Брик. "И мы получим наши деньги, несмотря ни на что?" "Конечно же", добродушно расплылся в улыбке Жам. Вы думаете, сфера выпустит нас после поглощения кристаллов? спросила Филиция, выходя из тени. Деточка, если не попробуем, не узнаем. Ну что, пойдём в ваш новый дом, в охварок? Джамалу протянул свою руку Филиции, и она уже сделала к нему первый шаг, как я остановил её предупреждающим жестом. Забавно, начал я, медленно перемещая светомагией щит на левую руку, а копье в правую. Мышь сказала, что приведёт двоих вместо себя, и похоже, сдержала своё слово, скинув сюда вас и тем самым избавившись от двух сильных культиваторов её лиги. А теперь вы приходите к нам и предлагаете покинуть сферу. Райс, что ты делаешь? удивился Блик, глядя на мои манипуляции. Это звери сфер, взгляни сам, у них нет теней, нет артефактов, они уже мертвы. Скорее всего, их затащили в сферу на заклание. У мага, лопнувшие сосуды в белках, похоже, его душили. Бьюсь об что угодно, что под его воротом найдутся следы цепных звеньев мышиного хвоста. А этого от добряка, скорее всего, опоили чем-то прямо в бане, а затем приволокли сюда. «Как ты понял?» — спросил Ларри, предусмотрительно отступая за мою спину. Управляемый им кузнец тут же повернулся к нашим гостям лицом. Ты бы тоже выбрал тунику, чтобы ходить по подземельям. Красная кожа, он был пьян или распарен, или и то и другое. Глаза обоих Джамалуса и Хавинёна, внимательно смотревших на меня и молчавших во время всей моей речи, одновременно почернели. Я выпускаю вас, но при одном условии, прошептали две головы. О, крысиный король, хмыкнул я. Получилось достаточно весело, так будто я рад видеть его лично. Три крыс, зашипели головы. И чего ж ты хочешь, ещё троих серебряных, саркастически предположил я. Ты покинешь Ахварок и не вернёшься сюда в течение сотни лет. Ну вот, притворно огорчился я, разведя руками. А только что ты говорил, что мы теперь полноценные жители вашего города. чуть ли не его почётные граждане и так далее. Это так ты поступаешь с ними? Что ж ты делаешь с худшими гражданами? Убирайся по-хорошему или останешься здесь навсегда, прошептали мне в ответ. А ты, значит, продолжаешь жрать культиваторов и терроризировать людей, продолжил я уже серьёзно. Что тебе до них? Жам и Хавеньён одновременно повернулись друг к другу и ткнули пальцами друг в друга. Они хотели тебя убить. Ну, пожал я плечами. Это во всегда кто-то хочет. Я привык уже. Так вот, почему сфера расширилась? Ей скормили ещё двоих, прошептал у меня за спиной Ларри, словно радуясь своей догадке. Значит, я был прав. Я уже выпустил одну тварь из сферы и погубил целый город, покачал я головой. Разговор начинал утомлять. «В Лазенгаре была глупая и амбициозная некросфера. У меня же есть терпение и разум. Я не убью всех, а продолжу свою тихую, спокойную жизнь», — проговорил три крыс. «Пока они снова не наймут кого-нибудь, чтобы тебя убить». «Если эти двое тут, значит, охворок обезглавлен, и теперь я его голова, а я умею заботиться о своих детях». «Ты хищная сфера». Какая к бесам забота, особенно когда на носу вторжение, нахмурился я, понимая, что я впервые настолько долго и осмысленно беседую с кем-то в сфере. Ты о чём говоришь-то? То, что вы называете хищным, я называю разумом. А вы с вашими охотами на зверей сферы и драками за артефакты насмерть чем-то лучше, произнесла парочка. В этот момент пришло в голову, что по сути, три крыс в чём-то даже прав. У меня последний вопрос. Почему ты со мной говоришь? По той же причине, по которой не буду убивать всех направо и налево. Я разумен и трижды умён. Вы пришли рейдом. Если не уйдёте, то вас ждёт битва со всеми моими рабами, культиваторами и другими детьми на последнем этаже подземелья. У вас не будет там преимущества. И лишь из милосердия и уважения к твоей культивации я выпускаю тебя, человек с искрой. Жам и Хавеньон указали на мою грудь, прикрытую щитом. Мы и так выйдем, когда победим тебя, отрезал я, готовясь к бою. Правильно говорить, если победим. Я даю вам жука первого ранга и достаточно денег для безбедной жизни, а вы уходите навсегда. Выбор за тобой, человек с многими именами. А если нет, спросил Блик. Тогда у меня появится ещё один маг, ещё один вор и паладин с некромантом. Хорошее пополнение для коллекции. С этими словами Жам взял Хавинёна за руку, и оба исчезли в тени. Я не стал им препятствовать. Наблюдая через светомагию, как они спокойно проходят мимо кузнеца, в ведущий куда-то вниз тоннель. Вот это дела, протянула Фелиция. Но что ты выберешь, Райс? спросил Лари. Это может быть ловушка, осторожно предположил Блик. Она же будет терроризировать целый город, воскликнула Фелиция, видя моё колебание. Я опустил голову. Ещё пару месяцев назад я не мог и подумать о том, что буду разговаривать и даже о чём-то договариваться с кем-то наподобие три крыса. Но с тех пор я потерял слишком многое и насмотрелся достаточно, чтобы наконец-то понять: в тёмном мире каждый сам за себя. Да, у меня внутри искра, а светомагия требует идти до конца, сражаясь со злом. Но порой зло вовсе не то, что предстаёт перед тобой тварью с тремя головами. и тридцатью ногами. Порой оно привлекательней и милей трёхмесячного щеночка, а добро наоборот внешне похоже на отпетого убийцу. А порой вообще не понять, что перед тобой зло, добро или просто жизнь. Мы уходим, наконец произнёс я и, повернувшись, направился к ведущему наверх ходу. Со мной не спорили, тем более что моя группа культивировала тут намного лучше, чем я. Только я оказался в коридоре, как услышал голос Зэро, а воздух вновь наполнился запахами города. Ну что, удачно? А где-то девка с хвостом? Инженер и кузнец остались в сфере. Зато рядом со мной стояла Филиция с неправильно повешенным на грудь рюкзаком, в котором всё ещё елозило и шуршало её жужелица. Ну, наверное, больше да, мы же живы. Глянь мою память, там всё подробно насчёт мыши. Сколько времени нас не было? спросил я, глядя на левую ногу. Она всё так же зудела и болела, но была на месте. Откуда ж я знаю? Меня усыпляет, когда ты заходишь в сферу, ответил император, внимательно рассматривая наше приключение. Райс, смотри, что это? указала мне под ноги Фелиция. Нагнувшись, я подхватил тяжёлый мешочек, который появился будто сам собой из ниоткуда. Узел подался моим пальцем, ослабляя бархатную ткань с неизвестными мне вышитыми серебряными нитками и инициалами АВ. В мешочке оказалась целая уйма золотых монет и восемь кристаллов сферы, ровно столько, чтобы докачать мой талант воина до равного со светомагией уровня. — И что теперь? — спросила Фелиция. — Мы просто уйдём? — Нет, — решительно заявил я, — Один за одним поглощая кристаллы, не сходя с места. Мы уйдём, но не просто.